Из Берлина 1922 года в Москву 1910 года. Странно, только сейчас замечаю, что имя Белого до встречи с ним дважды представало мне в окружении трех сестер. В первый раз в кругу трех сестер, из которых старшая была Бешет. Во второй раз в трехсестринском кругу Тургеневых. О сестрах Тургеневых шла своя отдельная легенда. Двоюродные внучки Тургенева – В одну влюблен поэт Сережа Соловьев, племянник Владимира, в другой Андрей Белый, в третью пока никто, потому что 12 лет, но скоро влюбятся все. Первая Наташа, вторая Ася, третья Таня. Говорю легенда, ибо при знакомстве оказалось, что Наташа уже замужем, что Таня пока что самая обыкновенная гимназистка, а что Васю и Андрей Белый, и Сережа Соловьев. Асю Тургеневу я впервые увидела в Мусагете, куда привел меня Макс. Пряменькая, с от природы занесенной головкой в обрамлении гравюрных ламартиновских локонов, с вечно дымящей, источенных пальцев папироской, вечным сизом облаке своего и мусагетского дыма, из которого только еще точнее и точеней выступала ее примизна. Красивее ее рук не видала. Кудри и шейка и руки вся она была с английской гравюры. И сама была гравер. И уже сделала обложку для книги стихов Эллиса Стигмата с каким-то храмом. С английской гравюры Брюссельской школы. Гравер, а главное, Ася Тургенева, Тургеневская Ася, любовь того Сергея Соловьева с глазами Владимира, жемчужная Головка его сказок, невеста Андрея Белого и кати его серебряного голубя, Дарьяльский которого Серёжа Соловьёв. Всё это, гордясь за всех действующих лиц, а немножечко из-за себя захлёбывая, сообщил мне Владимир Оттонович Нелендер. Должно быть, сам безнадёжно влюблённый в Асю. Да не влюбиться было нельзя. Не говорила она в мусаете никогда, разве что «да». Впрочем, как раз не «да», а «нет». И это «нет» звучало так же веско, как первая капля дождя перед грозой. Только глядела и дымила. И потом внезапно вставала и исчезала, развивая за собой пепел локонов и дымок папиросы. Помню, как я в общей сизой туче всех дымящих папирос всегда ловила ее отдельную струйку, следя ее от исхода губ до моря, морей, потолка. На лекциях Мусагета, честно говоря, я ничего не слушала, потому что ничего не понимала, а, может быть, и не понимала, потому что не слушала. Вся занятая, неуловимо вскользнувшей аси, влетающим белым, недвижным штейнером, черным оком царящим со стены гримасы его бадлеровского рта. Только слышала гносиология и гностики, значение которых не понимала и отвращенные носовым звучанием, которых никогда не спросила. В гимназии геометрия, в мусагете гносиология. А это, что сейчас вот как-то коварно изнизу, а уж через секунду, чуть повернувшись, как осколок в калейдоскопе, уже отвесно сверху гершинзону возражает, это Андрей Белый. Тот самый, который вечность уже две зимы назад сказал нам тогда, Сасий, мне, утверждаю и сейчас, а ведь как не сбылось всего лучшего, ей всего доброго. Со мной он не говорил никогда, только случайно присев на смежный стул с буйной и несказанно изумленной радостью. «Ах, это вы, за которым никогда ничего не следовало, ибо я-то знала, что это он». В Мусагете я, как Ася Тургенева, никогда ничего не говорила, только она от превосходства своего над всеми, я всех над собой, она от торжествующей, я от непрерывно ранимой гордости. Не говорила, конечно, и с ней, которую я с первой встречи ощутила царицей здешних мест.